Глава десятая. О чём поведал городовой Зотов. На следующий день судебный следователь по особо важным делам Иван Фёдорович Оловцов продолжил следственные дознания по вопросу опознания по фотографии покойного помещика Колыбева. Это официально, так сказать. И не очень официально были продолжены следственные действия по поводу выяснения причастности или непричастности господина Константина Тальского к убийству генераши Безобразовой. Я горничный и поджогوف Лигеля, где квартировали обе погибшие. Городовой Зотов человека на фотографической карточке за знакомого или когда-либо виденного не признал и уверенно заявил Воловцова, глядя прямо ему в глаза, что ежели он на кого хоть раз поглядит, то навек запомнит. Не без бахвальства добавил, что таковой соисть свойство его памяти не единожды сослужил ему хорошую службу, и в качестве подтверждения могут послужить две серебряные медали. Одна за усердие, а другая за беспорочную службу в полиции, вручённые по случаю десятилетней выслуги лет с правом пожизненного ношения. Вы, наверное, знаете всех проживающих на своём участке, подчёркнул уважительно произнёс Иван Фёдорович. А то, небес гордости заявил городовой. Почитай двенадцатый год к службе несу. Так добьте любезный, расскажите о семье что Тальских попросил Зотова Иван Фёдорович. Да ну, что? Семья что, как семья посмотрел куда-то вбок, городской Зотов. Похоже, этот вопрос московского судебного совета ему был не очень приятен. Его превосходительство Семён Александрович безбразо, генерал-майор царству ему небесному, добрейший был души человек. Когда вышел в отставку, то продал своё родовое поместье, положил деньги в банк и мирно проживал в своей усадьбе на Владимирской улице вместе с дочерью Ольгой Всеволовной. Суда же он привёл и новую свою жену, Платониду Евграфовну дальскую. Что стало по мужу генеральши безобразвой. У неё, в свою очередь, имелся сын от первого мужа, Александр Осипович Тальский, полковник, служивший в полку в Петербурге, и племянник Константин Леопольдович Тальский, также служивший в полку, вольно определяющимся. Ходят слухи, что этот Константин Леопольдович, у которого сын не племянник, графовне, а внук, то есть сын полковника Тальского, воспользовавшись паузой в словах Кородово, сказал Иван Фёдорович: Похоже, так оно и есть, посмотрел Прицыский Зотов на судебного следователя по особо важным делам. Виду Зотова не показывал, однако был горд тем, что вот так запросто разговорить с господином в немалых чинах и такой должности, о которой он Зотов только слышал, но никогда не видел человека, который бы эту должность представлял. Такие люди, как Коревский советник Воловцов, виделись городовому Зотову эдакими степенными и крепко пожилыми господами с большими седыми головами ясным пронзительным взором и в ореоле значимостей, которые невозможно не увидеть и не почувствовать. И имя отчества у таких людей должно было быть каким-то особенным, нечто вроде Зигмунда Фердинандовича или Франца Бартоломеевича. На поверку же оказалось, что один из представителей немногочисленной когорты судебных следователей по особо важным делам не очень-то истепенный, и отнюдь не пожилой. Голова у него, конечно, имелась. Но вполне обычных размеров, взгляд был не то, чтобы пронзительный, а скорее пытливый. Да и имя отчеству его было самое, что ни на есть простецкой Иван Федорович. Правда, значимостью от него все же веяло. Вот только было не очень понятно, откуда таковая бралась. «А еще я слышал, что Константин Леопольдович Тальский, возможно, приходится с сыном Платониде Евграфовне», неуверенно произнес Иван Федорович. «Этому вы не верьте», — убежденно произнес Зотов «Брехня». «Так я и не верю», — не менее убежденно промолвил Воловцов. Еще городовой Зотов поведал, что из полку Тальский младший был отчислен за провинность. Кажись, Константин Леопольдович ударил какого-то майора и сломал ему нос. И где-то с полгода управлял имением двоюродного брата полковника в Гродненской губернии. Затем тот привез его в Рязань и оставил у своей матери, которая, как говорят в городе, оженила его на дочери генерала-майора Безобразова. А когда его превосходительство Севалов Александрович представились, всё его имение перешло в руки его дочери Ольги Всеволадовны, на тот время уже госпоже Тальской. Вы сказали, что генерал Безбразов был добрейший души человек, напомнил городовому Иван Фёдорович. Точно так, без сомнения, ответил Зотов. А генеральша, она тоже была добрейшая женщина, спросил судебный следователь Воловцов и пытливо посмотрел на городова. Тот верно памятую, что о покойниках либо хороший, либо ничего замялся, не знаю, что ответить. Наконец, подобрав нужные слова, истрёк. Платонида Иогафовна были дамой серьёзной и весьма предприимчивой. Предприимчивой это в смысле того, что сожгла деньги в рост за долг уточняющий вопрос кладовцов. "Не только", помолчал, ответил городской Зотов. На ней после кончины его превосходительства Всеволода Александровича почитай весь дом Тальских держался. Понятно, констатировал Иван Фёдорович. Ну, а каковы были отношения у домочадцев к этой серьёзной даме, поинтересовался он. Разные, опять немного подумал и пояснёс Городовый Зотов. Похоже, он привык взвешивать слова, который намеревался сказать, однако вряд ли умел выражать начальству. А судебный следователь по особо важным делам Воловцов, да ещё и из Москвы, был для Зотова начальником очень большим, если не сказать недосягаемым. А если конкретнее, попросил уточнить Возовцов. Его превосходительство Всеволод Александрович, хоть и были генералом, но своей супруги побаивались, начал очищать Зотова по своему обыкновению, сначала подумав. С его дочерью Ольгой Всеволодовной отношения у Пагониды и Евграфовны были ровные, вроде она для нее мачеха, а вроде и нету. Сына своего, Александр Осипович Тальская Генриша, любила, как и все матери. Очень любила Константина Леопольдовича, хотя у них часто случались разногласия. По поводу чего, скинул голову Ловцов, причина мне неизвестны, переплечами городской Зотов. А правду говорят, что за неделю до убийства татарский младший ругался с генеральшей и даже разбил в гневе окно в гостиной флигеля, спросил Иван Фёдорович. Об этом вы при суды тамошней распросите, мне про то неведомо, ответил Зотов. Но такое могло быть, не стал от градового судебный следователь по особо важным делам. Всякое могло быть, после уже привычной паузы промолвил Зотов. Что? Константин Леопольдович крут характером. «Горяч!» — притянул городовой, и как не ждал Воловцов какого-нибудь продолжения, так и не дождался. А вот супруга Константина Леопольдовича утверждает, что ссор у ее мужа с генеральшей не было, и что жили они душа в душу, как бы мимоходом заметил Иван Федорович. Но так на то она и жена веско произнес Зотов, опять не удосужив себя пояснениями. «Так то же самое и полковник Тальский говорит». «Господин полковник у нас только наездами бывает и многого чего не знает», — промолвил Сотов. Но вот из управляющих своим имением он Константина Леопольдовича убрал, поскольку тот по горячности едва не застрелил мужика из ружья. Слава богу, промазал. Даже так, почему-то не особо удивился Воловцов и, немного помолчав, спросил. «Скажите, а вы и говорили Константину Леопольдовичу, что его тетушку и ее горничную зарезали?» «Когда?» — немного оценился от Воловцова городовой в день убийства, пояснил Иван Филтрович, когда вы пришли во двор усадьбы Тальских. Нет, мне говорил с явным недоумением в голосе, ответил Зотов. Тогда кто же ему это сказал? удивлённо потянул Ловцов. Верно, пожарные или дознаватели? То есть, когда пожар был уже потушен и начались допросы свидетелей, как-то растерянно произнёс судебный следователь по особо важным делам. Так точно, опять ответил Гордавой. Волцов невольно посмотрел на Зотова и впал в раздумья. Как же так? Сын медника Алексей Карпухин показал, что слышал, как тальский младший произнёс: "Матушку с горничной зарезали". И сказал он это тогда, когда ни пожарных, ни полицейских во дворе усадьбы ещё не было. Тогда откуда Константин тальский мог знать, что случилось во флигеле? Тут одно из двух: Либо Алексей Карпухин что-то перепутал, либо судебный следователь Сусальский взял под стражу именно того, кого нужно. «Скажите, а у тальских собаки во дворе злые?» — прервал свои раздумья Иван Федорович. «Но своих они не лают. А попробуй, кто чужой во двор проникнуть, особливо ночью так тому не сдобровать. И покусают, и лаем, и зайдут на всю округу», — ответил городовой. «Ну, благодарствуйте, господин Зотов, за нашу обстоятельную беседу», — произнес Иван Федорович. «Рад стараться» вышел с рештрунка Гаркон Лидо и они на всё округу Городовой Зотов. На что Иван Фёдорович кивнул и отправился в лавку бакалейных и колониальных товаров, что находилась неподалёку на той же Владимирской улице. Судебный следователь Рязанского окружного суда Харлампий Иваламович Сусальский не то чтобы страшился того, что прежний гость из Первопрестольной найдёт его в наследственном деле ошибки и недочёты. Сусальский знал, что его наследственное дело шито крепко и вовсе не на живую нитку. Ерзалить его практически невозможно, а просто ему было неприятно, что его отделе будет копаться посторонний. Что касается показаний заявителя члена Казанского военно-кружного суда полковника Панкратова относительно подслушанного им разговора двух мужиков, в котором один другому произнёс, что ежели он скажет всего одно слово, то тальского младшего точас убьют из под стражи. Так это вполне могло быть тривиальным или пустым трёпом между умя подвыпившими приятелями. Принимать серьёз такой разговор, значит, давать водить себя в заблуждение или, как говорят судьи фартовых, быть бакланом, который позволяет кручивать себе баки. Помимо прочего, имелось ещё одно сомнение: а то ли слышал господин член Казанского военно-кружного суда Панкратов, о чём он показывал при допросе? Где гарантия того, что он чего-либо не перепутал и что всё записанное из его слов в протоколе не есть плод его воображения, основанный на одном дослушанных Панкратовым словах, понятых им превратно? То же самое с заявлением этого московского мещанина Ивана Колобова, который также нет резона принимать всерьез, поскольку все это лишь слова душевно больного человека и не более того. Да если бы то, что сей Колобов действительно имел какое-либо участие в двойном убийстве на Владимирской улице, как он заявлял, оказалось бы правдой, то этот Воловцов об этом уже давно бы всюду раззвонил. Но он, как мы видим, молчит. И как стало известно ему судебному следователю Сусальскому, копается в всем деле под прилогом опознания фотографической карточки полудурка Колыбова, которого до сих пор никто не опознал. И не опознает, поскольку у никакого прикосновения тут Колыбову к делу убийenia, генерирующей безобразию и горничной не имеет. В этом он судебный следователь Харлампий Варламович Сусальский никаких сомнений не имеет. Но ну а то, что раны, полученные генеральшей безобразвой и её горничной Сенчиной, по заключению городового врача Правицкого, не могли быть нанесены теми двумя кинжалами, что были найдены при обыске в квартире Константина Тальского, так это частное мнение врача Правицкого и не более того. А у другого врача, к примеру, у земского доктора Клепикова, может быть прямо противоположное мнение. У них у медиков всегда так: один говорит, что у больного инфлюенсой, второй утверждает, лихоманка. А третий уверен, что у пациента натуральный триппер. Кроме того кинжал, которым действительно могло быть осуществлено двойное убийение. Константин Тальский мог и выпросить, а и то зачем его хранить у себя после использования в деле? Глупо как-то. И всё же в глубине души судебный следователь Сусальский чего-то опасался. Как в детстве когда его гимнастический товарищ Колька Бубнов разбил камнем окно в булочной и был за свой проступок нещадно выпорот отцом. Херламок сосалский, стёкла не блин, и выпорот не был. И всё же его нечто тяготило, что-то необъяснимое, подобное чувству вины, хотя Харлам совершенно ни в чём не был повинен. Но разве только в том, что находился рядом с Бобновым, так разве это вина? Но опасения, как уже было сказано, имелись, пусть необиеснимые и труднопонимаемые. А поскольку Денисов Волоцов здесь в Рязани Харлампиев-Рламаичи ещё и раздражали, и не давали покоя, то он решился написать на Московского гостя жалобу на имя окружного прокурора Стацкого советника Петра Петровича Лепунова. В своей ябеде судебный следователь окружного суда города Рязани Сусальский доносил его в ускородию, что судебный следователь по особо важным делам Московской судебной палаты, господин Коревский советник Волоцов, как выяснилось, ведёт двойную игру. Под видом предъявления фотографической карточки Колобова для его опознания среди свидетелей по делу убиения вдовы генерал-майора Безобразова и ее горничной, а значенный судебный следователь Оловцов проводит где самостоятельные следственные дознания, направленные против результатов предварительного следствия, проведенного им Харлампием, Варлаамовичем, Сусальским. А таковое деяние есть не что иное, как оказание противодействия следствию с целью воспрепятствования установления истины по данному уголовному делу. Кроме того, у него судебного следователя Окружного суда Сусальского имеется подозрение в том, что появление в деле о двойном убийстве таковой личности, как московский мещанин Колыбов, вовсе не есть непроизведённая случайность, которая, впрочем, крайне редки в подобного рода делах. Признание Колыбова в своём участии в деле убийения вдовы генерал-майора Безобрасова и её горничной и последующим поджогив в лиге с целью сокрытия следов преступления произошло в то самое время, Когда в Москве находился двоюродный брат Константина Леопольдовича Тальского, полковник Александр Осипович Тальский, являвшийся на самом деле, как известно, его отцом. И он судебный следователь Сусацкий совершенно не искучает того, что так называемое признание Колыбова было сделано не без участия означенного полковника Тальского, прилагающего все возможные усилия для того, чтобы спасти от каторги своего сына Константина Тальского. Вероятно, это полковник Тарский уговорил несчастного и больного Колыбова, решившего свести счёты с жизнью, сделать таковое признание, что либо ему пообещал взамен. Более того, он в судебной следствии Сусальски не скучает возможности знакомству полковника Александра Тарского с судебным следователем по особо важным делам Волцовым, равно как и лично из заинтересованности последнего в оправдании находящегося ныне под стражей в следственном отделении Цремного замка обвиняемого в двойном убийстве и поджоге Константина Тальского. «Вот так-то!» да. — вслух произнес Карлан Певроламыч, закончив написание жалобы. Он тщательно вытер пиро о ветоши и запечатал три листочка, написанных красивым убористым почерком в конверт. «А ты думал, что тебе все будет сходить с рук», — криво улыбнулся Сусальский, уставивший с усальски, невидящим взором пространство перед собою. «Так ты просчитался». Держатель лавки бокалейных и колониальных товаров Алоизий Юнуаревич-Будкевич не шибко уделился в визиту хорошо одетого человека средних лет, представившегося судебным следователем по особо важным делам, коллегским советником Воловцовым. «Вы по делу убиения генеральства Безобразова из Москвы приехали», поинтересовался Алоизий Юнуаревич, рассматривая гости и Брезорука-щуресь. Не совсем так, был вынужден ответить Иван Федорович и в свою очередь спросил, «А откуда вы узнали?» говорят, сумел Себуткевич. А кто говорит, продолжал допытываться Алоизов со, не надеясь правда получить исчерпывающий ответ. Да я уж и не помню, вполне ожидаемо ответил Алоизи Юнарович. Люди говорят. Понятно, констатировал Иван Фёдорович и достал из кармана фотографическую карточку Колобал, протянул её Буткевичу. Скажите, вам никогда не встречался этот человек? Может, он заходил в вашу лавку или вы видели его поблизости? Нет, Когда майор Андрометил фотографию, ответил Аризи Юнарович. Этого человека я не видел никогда. А кто это? Это неважно. Спеталката с ним в колдовом карман Иван Фёдорович. И принялся задавать вопросы, которые он считал значимыми. Глудкевич отвечал на них так, чтобы после его слов для судебного следователя не оставалось никаких неясностей. Когда речь зашла о ночи, в которую было совершено убийство генераши безобразовой и её горничной Сянчиной, иفرجок в Лигеля, где те проживали. Буткевич пошли слово слово рассказал всё то, что Волоцов уже успел прочитать в деле об обвинении генеральской вдовы П е. ее безобразной и служанки её горничной Осенчиной и о пожаре, случившимся августа 28 числа 1903 года. А в скандалах между Константином Тальским и его тётушкой или бабушкой, Буткевич, как соседей Тальских, он ведал о том, что Тальским младший в действительности незаконно рождённый сын полковника Тальского. А Лаизий Юнарич кое-что знал. В частности, он являлся свидетелем того самого скандала, случившегося за неделю до убийства генеральшей Безобразовой, когда из окна ее спальни со звоном вылетели бронзовые настольные часы. Касательно Сабактальских, Лавочник Буткевич подтвердил, что те и правда дюжезлые и заходят салаем даже тогда, когда кто-либо просто проходит мимо двора усадьбы. Конечно, можно было бы еще раз спросить ночного сторожа Николаенко, Сторожи дворянской улицы Обухова, извозчиков, что в ту злополучную ночь проезжали по Владимирской улице в сторону железнодорожного вокзала. Однако судебный следователь Воловцов решил покуда ограничиться имеющимся материалом, вполне хватающим для того, чтобы спокойно и основательно поразмыслить над этим двойным убийством с неудавшимся поджогом. Конечно, неплохо бы было допросить обоих тальских, старшего и младшего, но это еще впереди им.